Глава двадцать первая Хочешь что-то спрятать? Положи на самое видное место. Это истина, причем в последней инстанции. С момента приезда Соколова из Свердловска мои парни помогали криминалистам, отправляя запросы в централизированную картотеку и к смешникам. А все оказалось настолько просто, что отпечатки по сути и не потребовались. Хотя сам бы мог догадаться, учитывая помощь Микояна семье Боннер. Фотография псевдо-Елены Боннер находилась в деле волчат, как с легкой руки товарища Сталина назвали группировку «Четвертый рейх». Фото в анфас, профиль, отпечатки пальцев, полная информация. Лариса Вениаминовна Мяснякова, почти неотличимая от настоящей, Похожая на Елену девушка. Они могли бы быть близнецами. Генетика — вещь, знаете ли, непредсказуемая, и порой поражаешься, глядя на совершенно чужих друг другу людей, которые никогда не виделись, не встречались, не слышали друг о друге, но вот Господь Бог — самый лучший генетик, в чем я еще раз и убедился. Мясникова была старшей во всей группе. И ее четвертый рейх интересовал исключительно с материальной стороны. Девушке неплохо перепадало от сыновей высокопоставленных родителей. Она была немного постарше, и с подростками ее познакомил старший брат Микоянов. В итоге она по очереди побывала подружкой каждого из них, но по делу проходила как свидетель, хотя наказание и не избежало. Наказанием... Стало лишение брони и отправка на фронт. «Итак, следует выяснить все про эту Мясникову», — распорядился я. «Микоянов опросить» — тут же уточнил Карпов. «Не стоит. А то можем спугнуть. Лучше постарайтесь найти родственников и сделайте запрос в Красногорский архив Министерства обороны». Очень интересно, как эта Мясникова оказалась в Ираке, и кто ее туда организовал. Вы думаете, и Микоян был информирован? С сомнением спросил Даня. Давайте-ка лучше сначала выясним все. А предполагать это уже не наша работа. Я посмотрел на часы. Сейчас делайте запросы и по домам. Хотя в Красногорск лучше все-таки съездить завтра с утра. Карпов Даниил... Займитесь этим. Марсель, Газис, на вас наблюдение за псевдобанер. Чтобы ни одна встреча не прошла мимо ваших глаз. Любые попытки передачи чего-либо должны пресекаться. Соколов, на тебе лично, Бережков. Я посмотрел на Кобылина, который с нехорошей ухмылкой хрустнул пальцами и вздохнул. Кобылин, допросы Калугина и Ельцина. И Федор, работайте аккуратно но ну, а сейчас всем отдыхать, завтра с утра отчеты наружки мне на стол. Приехав домой, я порадовался тому, что ни Лида со своей заботой, ни умная собачка Ася под ногами не путаются. На цыпочках прошел в спальню и рухнул в кровать. В пять утра затрезвонил будильник, но я спал вымотанной болезнью, делами, заботами и предыдущим днем полным неожиданностей. Когда же над ухом раздался жуткий грохот, я сначала вскочил на ноги и только потом продрал глаза. Возле кровати стояла Лида и колотила половником по большому эмалированному тазу. — Лида, ты что, совсем сдурела, что ли? — спросой, перепугавшись, заорал я. — Чего ты тут вытворяешь такое? — Олимпиаде в привет передаю. Ничуть не испугавшись, моего ора проворчала Лида а заодно и вас бужу. Вам с работы позвонили срочно-срочно, а вас добудиться никак не могу». И в этот миг громко, хотя куда тише Лидочка на вобитья по тазу, раздалась стрель дверного звонка. «О, я ж говорила, наш певиц пожаловала!» воскликнула Лидочка. «Я вам тут кофе сварила, вы пейте, просыпайтесь, а я пойду с соседкой ругаться». И она, взяв половник наперевес, словно копье, понеслась к двери. — Ну, Липова Альдемована, да я ж... Да вы ж... Ну, понимаем, что вы с неба спустились. Но и вы поймите, у нас служба военная. Нам песни, если петь, то только строевые. — Услышал я из коридора. — Не пойму, к чему вы это говорите? — послышался растерянный голос оперной дивы. — А вот к тому, что вам марш бы отсюда. Совсем не стесняясь возраста соседки, скомандовала Лидочка и фальшиво запела. — Но ведь надо, ведь надо кому-то и на вахте стоять и в дозоре. У меня от этих звуков зубы свело так, что я просто бегом понесся в ванную их чистить. Пока водил щеткой по зубам, мысленно планировал день. В первую очередь отчеты по Боннер. Лже, Боннер, если быть точным. Мне было очень интересно, что же откопают по этой вот Мясниковой и ее службе в армии. Дальше. Дальше я додумать уже не успел. Лидочка заколотила в дверь и, распахнув ее, сунула одежду и кружку кофе. — Вас в Кремль на совещании ждут. К восьми утра. Уже половина. Машина внизу стоит. Шофер уже иззвонился, — доложила она. Одним глотком выпил кофе, оделся и уже через пару минут сидел в машине. Транспорт подали из спецгаража, причем за рулем был один из водителей Леонида Ильича. «Вас приказано на Старую площадь доставить», — сообщил водитель. «Я проворчал, но «Ну, расприказано, так доставляй». На Старой площади собрались те, кто был задействован в расследовании чрезвычайного происшествия на Белоярской АЭС. В кабинет я вошел одним из последних, пропустив вперед Уделова. Хотел сесть поближе к дверям, чтобы без помех наблюдать за присутствующими, но с удивлением увидел табличку со своей фамилией рядом с местом Уделова. На совещании присутствовали только профильные члены Политбюро. Министр внутренних дел Ценёв, министр обороны Устинов, исполняющий обязанности председателя КГБ Уделов. Еще два человека были скорее легендами. Раньше я близко с ними не сталкивался. Это министр энергетики Непорожний Петр степанович и министр среднего машиностроения Славский Ефим Палыч. Именно они и создали, по сути, всю энергосистему страны. Кроме того, главный прокурор Советского Союза Руденко уже восседал на своем месте. Роман Андреевич почему-то потел, протирая платком лысину. «Я на Нюрнбергском процессе не волновался. Проворчал он. Это ж надо такое сделать, а? Ядерный взрыв в миллионном городе, в столице Урала. Да мне в кошмарнорсне такое не привиделось бы». Славский сел напротив него и поправил пиджак. Три звезды героя соцтруда мелодично звякнули. Он пригладил белый пушок на голове и, глянув на прокурора, сказал, «Но ядерного взрыва, допустим, не было бы, ибо конструкция реактора не та. Но ядерное заражение, как при аварии на комбинате «Маяк», это было бы как минимум». «А с учетом розы ведров и направления ветра на момент возможной аварии», — добавил Непорожний, — «могло бы накрыть Тюмень, северные пригороды Свердловска. Пришлось бы отселять как минимум 500 тысяч человек только в направлении прогнозируемого радиоактивного следа. И это тоже как минимум». Мне показалось, что Ценев, произнеся это, даже ушами пошевелил. Вы не учитываете панику, товарищи ученые. Тем более, что наши заокеанские друзья постарались сделать соответствующий фон. Я имею в виду безответственное заявление академика Сахарова. До сих пор удивляюсь, Вадим Николаевич, почему вы его не изолировали от общества и, самое главное, от западных корреспондентов. Ведь он совершенно спокойно дает интервью. Делает безответственнейшие заявления, а мы с ним цацкаемся. Леонид Ильич вошел минуты через три после того, как все заняли свои места. За ним семенил Зимянин, наклоняясь к уху Леонида Ильича и что-то шепча. — Не надо аплодисментов, — махнул рукой Брежнев, когда присутствующие встали и зааплодировали. — и в Я в том числе. У нас сугубо рабочее совещание. Давайте-ка сразу, по существу. Вижу, вы уже начали обмен мнениями. И мне бы тоже хотелось узнать, почему академик Сахаров не изолирован от общества. Но вот это попозже. Он уселся во главе стола. Александров Агентов и генерал Ребенко сели у стены кабинета. Впрочем, очень близко к генсеку. «Разговор у нас будет непраздный и непарадный», — продолжил Леонид Ильич. «Мы только что вернулись из поездки в Свердловск». «Ну что, город живет, паники нет. Комиссия работает». «Думаю, первые выводы комиссии нам доложит товарищ Уделов». Вадим Николаевич встал, открыл папку и прокашлялся. С чего начать, Ленит Ильич? Внутреннее расследование или данные внешней разведки? С чего-нибудь, да начните. Ну что ж, арестован председатель ОКГБ по Свердловской области, генерал Корнилов, который санкционировал учения, не согласовав их с центральным аппаратом. Результатом его действий едва не стала полномасштабная авария на АЭС. Далее. Вчера, при попытке дать взятку начальника управления собственной безопасности, был задержан первый секретарь Свердловского обкома, Ельцин Борис Николаевич. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Дает признательные показания. С ним работают более опытные следователи. И во многом он признался, Леонид Ильич нахмурился. И я надеюсь, допрос это ведутся в рамках закона. С ним работают наши следователи и следователи прокуратуры, так что все нормы соблюдаются. Уделов подвинул к себе блокнот и что-то черкнул. Руденко подал реплику. — Мы делегировали для работы с Ельциным самых опытных следователей. Кроме того, Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело — удача взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей. Я так понимаю, что по завершении всех расследований мы еще соберемся и подведем итоги, — произнес Леонид Ильич Хмурец. — А пока прошу доложить мне... Какие меры предприняты в отношении, так сказать, идеологической линии? Зимянин встал и прокашлялся. «Анализ публикации в западной прессе, — начал он, — показывает, что накал обвинений в западной прессе значительно снизился. Практически сошел на нет. Я уже раздал участникам заседания сводку, можете ознакомиться». За столом зашуршали материалами. — Тем более фигуры Сахарова и буннер продолжил Зимянин, — и особенно их поведение. Но то, что было показано по центральному телевидению, вызвало просто шквал негодования как среди нашего населения, так и в западной прессе. — Да, согласен, молодцы телевизионщики, очень красиво сняли. Но продолжайте, продолжайте, Михаил Васильевич. Точно так же своевременное информирование населения дало большой положительный эффект. Информация доводится до людей, ничего не скрывается, более того. И тут я хочу посоветоваться с нашими чекистами. Он посмотрел на меня и Уделова и улыбнулся. «Хотим подготовить фильм о похождениях мистера Мастерса в нашей стране. Как вы на это посмотрите?» «Давайте немного подождем», — сурово ответил Уделов. — С мистером Мастерсом нам предстоит еще много работы. Далее, — продолжил Зимянин, — поступила информация, что под руководством небезызвестного нам всем, Збигнева-Бжизинского, создан некий центр по работе с нашей страной, причем туда вошли спецы как из Центрального разведуправления, так и остального разведывательного сообщества Соединенных Штатов Америки. — но нам это известно, — кивнул Уделов. По нашим каналам поступает аналогичная информация. Думаю, международный отдел, который вы курируете, товарищи Земенин, занимается только общеизвестной информацией, но никак не занимается работой с теми политическими силами, которые симпатизируют нашей стране. Но у вас немного устаревшая информация. Земенин посмотрел на Уделова с какой-то подленькой хитрицой в глазах. Дело в том, что Пономарев Борис Николаевич сейчас сконцентрировался на научной деятельности и преподавательской работе. В Академии наук у него очень большая нагрузка, и он написал заявление об уходе с поста заведующего международным отделом ЦК, а вот новый заведующий Леонид Митрофанович Замятин как раз активизировал работу с нашими друзьями за рубежом. Тут Зимянин помолчал некоторое время и добавил. — Конечно, в тесном сотрудничестве с первым главным управлением КГБ. Уделов шпильку в свой адрес пропустил и внешне никак не отреагировал. Но я в третий раз за все время знакомства с ним уловил его мысли. — По лезвию ходишь. Посмотрим, как дальше балансировать будешь. Зимянину... В этой ситуации я точно уже не завидовал. — Ну, хорошо. Я вас понял. — Только, пожалуйста, не ссорьтесь. Леонид Ильич поднял вверх, открытую ладонь, останавливая диалог. — У меня вопрос к вам, товарищи, непорожний и славский. — Безопасность. Кто отвечает за безопасность станции? кто вообще за станцией отвечает. А то у меня создается впечатление, что у семей нянек дитя без глазу. Непорожней встал, откашлялся и сообщил как-то не слишком внятно. Я считал, считаю, всегда буду считать и хочу добавить, что наше министерство отвечает за подачу электроэнергии потребителям и за генерацию на теплых гидроэлектростанциях. Но это поскольку основное для нас — это генерация и частота поддержания баланса энергосистемы. Брежнев вздохнул. — Опять эта ведомственность. — Петр Степанович, у нас едва тут Хиросима с Нагасакой в Свердловске не случились. Давайте вы еще раз с Ефимом Павловичем обсудите все и уже на следующее совещание доложите готовые решения. Ценев во время этого разговора заинтересованно прислушивался, но мысли его шли совершенно в другом направлении. Ну вот, слава богу, ко мне вопросов нет, вроде как сработал без замечаний. А что там сработать было? Усиленные патрули в Свердловске по области, один звонок. И дальше никаких особых эксцессов не зарегистрировано. — Спасибо, товарищи. Я думаю, что через неделю мы соберемся еще раз. — Произнес Леонид Ильич. — Думаю, наши чекисты дадут нам более полную информацию, особенно по Бжезинскому. — И по Академику Сахарову решите уже вопрос. Он строго посмотрел на Уделова. Когда вышли из кабинета, Вадим Николаевич кивнул мне. — Вместе поедем, Владимир Тимофеевич. Пошептаться нужно. Я только пожал плечами, не возражая. Мы вышли, причем каждый из присутствующих на совещании понимал, что Леонид Ильич просто показал, что в курсе ситуации, не более. Никаких выводов, решений, мер на этом совещании не было выработано. Просто генсек держит руку на пульсе. За Уделовым я прошел к его чайке и сел рядом на заднее сиденье. Вадим Николаевич нажал кнопку, поднимая звуконепроницаемую перегородку между салоном и водителем. Итак, что у нас по Боннер? Сразу же взял быка за рога уделов Ваши ребята, Владимир Тимофеевич, провели просто фантастическую работу. Хотел бы от вас лично услышать о результатах поподробнее. Пока подробностей мало. Результаты самые общие. Боннер в 59-м году уехала с советской экспедицией в Ирак. Начальником экспедиции она стала с подачи Микояна Анастаса Ивановича. А вот приехала оттуда уже не Боннер, а Мясникова Лариса Евгеньевна, похожая на Боннер, как две капли воды, но проходила по делу Четвертого Рейха. То есть просто подменили девушку, которая пользовалась покровительством председателя Президиума Верховного Совета на момент 62-го года, задумчиво произнес уделов. «Сейчас он просто пенсионер союзного значения и под нашим чутким наблюдением. Но связи-то никто не отменял, — заметил я. И зачем-то он Боннер сделал главой экспедиции. «Я услышал вас, Владимир Тимофеевич. Уделов кивнул. Я посмотрю, какие у него были контакты, вплоть до телефонных звонков. Но вы, прошу вас, не скидывайте со счетов, что он серьезно болен. Но вот вопрос как раз не о нем. Что будем делать с Сахаровым?» «А ничего». Как-то даже бесшабашно ответил я. «Это в каком смысле?» — Владимир Тимофеевич удивленно переспросил Уделов. — А в самом, что ни на есть прямом, Вадим Николаевич. — В самом, что ни на есть буквальном. — Предложите ему покинуть страну, причем со снятием статуса секрета-носителя. Я умолк, глядя на задумавшегося Уделова. — То есть вы хотите сказать, Владимир Тимофеевич, что у вас серьезный компромат на псевдо-бонер? спросил он. «Ну, — Но если вам недостаточно того, что она псевдо, то да, есть. И ее заключение в места не столь отдаленные, например, в Мордовию, лет эдак на десять, привяжут Сахарова как на цепь. Он будет сидеть рядом с женой и носить передачки. Я хмыкнул. Но это слишком цинично, — заметил Уделов. Цинично со стороны псевдо использовать Сахарова. А у Сахарова не любовь к ней, а болезненная привязанность. Нечто сродни наркотической зависимости. Я посмотрел на Уделова. Он сидел с непроницаемым лицом, которое могло бы дать фору самому железному феликсу Вы можете предложить Сахарову любую страну на выбор, но он все равно останется со своей хозяйкой. — О да, я понимаю, о чем вы, — кивнул Уделов. — Как только появится новая информация и результаты по этой Бонэр-Мясниковой, докладывайте немедля. Я кивнул, пока еще не знаю, что докладывать у Уделову, я побегу буквально через двадцать минут. После того, как выслушаю отчет моих парней о подвигах этой самой лжебоннар во время Великой Отечественной войны.